Часть третья. Время и Дева. Глава 40 в я в и л держит слово. И вскоре у нас есть ордер на доступ к документам об удочерении Кэмерон. Он предлагает отправить Леона Дженса в католический семейный приют, но я не могу допустить, чтобы туда поехал кто-то другой. Не хочу видеть факс или копии. Что бы я н е нашла, это личное. И меня это устраивает. Возможно, слишком в о в л е ч ё н н ы я Правильный путь Кэмерон. Возможно, в ту минуту, когда я решила вернуться в Мендосино, всё это уже было предопределено. Вообще всё. В том порядке, в котором оно разворачивается. Дорога до Сакрамента занимает четыре часа. Достаточно долго, чтобы я порадовалась, насколько сверчок образцовая путешественница. Останавливаюсь около c Клирлэйк, чтобы она сделала свои дела. А потом мы едем дальше по шоссе 5, мимо шахматной доски подсушенных ферм и полей, р а з д е л ё н н ы й толстыми белыми линиями о л е а н д р а Когда мы доезжаем до заплатного асфальтопарковки, мне не хочется оставлять сверчка в машине. Но она не официальная служебная собака. Пока нет. Поэтому я ставлю машину в тени и... и приоткрываю окно, чтобы у неё было достаточно свежего воздуха. Вернусь через полчаса. Она настораживает души, прислушивается, а потом я слышу себя и недоверчиво улыбаюсь. Всего 48 часов, и я уже верю, что собаки могут следить за временем. Внутри католический семейный приют выглядит как обычное учреждение. м о н а х и н намного меньше, чем я ожидала. В основном я прохожу мимо уныло одетых сотрудниц в синтетических юбках и туфлях на плоской подошве, а еще мимо множества канцелярских шкафов. Поднявшись наверх, говорю секретаршей, которая направляет меня к другой, а потом в тесный кабинет штатного юриста женщины в брючном костюме, с шапочкой и сине-черных волос. Она задает всего пару вопросов, а потом протягивает копии документов, и просит расписаться. Её безжизненный взгляд говорит мне, что она слишком много работает и слишком мало получает. Кэмерон для неё ничего не значит, но что тут удивительного. Металлические шкафы у неё за спиной, набиты папками, в каждой сложной истории, целая жизнь. Благодарю её и возвращаюсь к лифтам в коридоре. А потом до меня доходит что все документы Кэмерон у меня и только у меня. Как будто я только что ограбила банк. Нажимаю на кнопку первого этажа, захожу в кабину. Голова немного кружится от внезапной близости к тайне, от предвкушения. Как только двери закрываются, отделив меня от остального мира, я открываю папку и вижу младенческий адрес Кэмерон. Юкая. Эмили с т р о и м жили в Малибу, когда удочерили ее. В 1989, через 4 года, когда их дочери было 11, они переехали в Мандасино, в стеклянный дом на утесе. И если провести лению от этого утеса почти строго на восток, от побережья до Юкаи будет всего 30 миль. При анонимном удочерении обе семьи даже не задумались об этом. Но какие-то силы. всё равно притянули их друг к другу. 30 миль между жизнью Кэмерон до и после — безумие. Или судьба, могла бы сказать Эйден. Выйдя в вестибюль, нахожу платный телефон и, задержавшись перед ним, е щ у четвертаки, чтобы позвонить Уиллу, но потом останавливаюсь. У меня прямо здесь, в руках, фамилии и адрес биологических родителей Кэмерон. Я совсем близко к тому, чтобы узнать больше о ее ранней жизни. Возможно, рядом со мной главный кусочек головоломки ее исчезновения, с к р ы т ы й в ее первой семье. Несколько секунд б а л а н с и р у я на грани, раздираемые противоположными чувствами. Уилл захочет участвовать в разговоре, но что-то во мне не желает его участия. Не желает делиться, не желает ждать, пока он доберется — или просто не желает плясать под чужую дудку. Я даже не хочу спрашивать его разрешения. Поехать одной, авантюрный, недальновидный поступок. А вдруг я что-то упущу? Вдруг все испорчу? Прячу четвертаки в карман и снова открываю папку. К первому листу прикреплена фотография двоих детей в выходных костюмах на фоне синих вихрей. Такие фото можно сделать в торговом центре фотостудии «Серс». Мальчик — наверняка брат Кэмерон. На фотографии ему около д е с я т с накрахмаленным белым воротником, чёрными волосами и кривоватым передним зубом. Но я не могу оторваться от трёхлетней Кэмерон. Карие глаза блются под тёмными густыми бровями, лицо округлое, смелое. и такое красивое, что дух захватывает. Гордо поднятый подбородок, как будто она бросает вызов не только фотографу, но целому дню и каждому человеку в нем. Волосы забраны белой пластиковой заколкой бабочкой, белое хлопковое платье с оборками и широкая, открытая улыбка. Ее свет прямо здесь, чистый и яркий, как г р ё б а н о е солнце. Никаких признаков жертвы, никакого бет-сигнала, просто маленькая девочка. Лиза Мэри Гилберт, рожденная 20 марта 1978 года, в первый день весеннего равноденствия.